Бенедикт вздохнул Вынул соринку из письменной палочки И быстро дописал сказку про рябку И место оставил Чтобы Оленька Курочку нарисовала А потом книжицу отнесут на торжеще И на мышей сменяют За связку мышей можно книжицу выменить А мена только государственная Сам по своей охоте книжки перебелять не смей Узнают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 И там те книги схоронены. И светятся они, как полный месяц. А больше одно не брать, не хватать. А схвативший бежать прочь, не оглядываясь. Добро, добро, добро. Ударили в колотушку обед. До дома далеко. Так Бенедикт ходил в столовую избу За две бляшки можно обед из двух блюд получить ага. ну, Не так наваристо, как дома э -э -э. Ну, да разве дома так уж наваристо? <свят> Зато ходить недалеко От Привязалась к Бенедикту Варвара Лукинишна Она давно на него одним глазом-то посматривает Вы, дескать, в столовую избу и я с вами <свят> В столовой избе Народищу! к <рекрес> Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост стало, а то еще народ набежит. А сам кинулся к столам и два места оттер. И ложице положил. Тут, мол, занято. И ногой переградил, чтобы не совались. И локти пошире расставил. И лицом он обычился. Он помогает. Ага. Чужой. Разбежится место оттяпать. Глянет Бенедикта у личика. И если духом послабее, отстанет. Ну еще подумать, с таким рылом связываться. Не приведи Господь. Всяд в уголок, подальше. Так-то вот, на всякое дело свое разумение есть. чат плывет, миски пар дают, Ложицы стучат, свечи потрескивают. Жар. Пора вопяты с тошными голосами. Кто ржать в Выйди, дышать же нечем. Но никто, конечно, и не пошевелится. Добралась Варвара Лукинишна с мисками. Почти не пролила. Хоть и толкались знатно. Так, опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чета домашней. Ее вроде мыши те же. А вкус, конечно, не тот жидковато Зато черверей в супчик бабахнуто, скулы свернешь. Вот черверей не жалеют, пересаливают супчик. А так ложкой повозишь, повозишь, один хвостик мышиный. Ну, глазки, ребрышки. Конечно, и повар понять надо. Он, небось, тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и домой несет. Детишка. А и всякий бы так сделал. Ведь одно дело на чужого варить, на незнакомого. Ну, кто его знает, что за человек такой? А другое дело на свое дитятко. Баю, батюшки, баю. Некоторые говорят, на всех, дескать, варить надо одинаково. Да, да где же ты видом? Чужой он и есть чужой. Что у Если не девушка, конечно. Что хорош? А может, ему и не так голодно чужому? Может, он как-нибудь так э, обойдется? Ну, есть. А свой он теплый. У него и глаза другие. Смотришь и видишь. Кушать хочет. Прям чувствуешь, как у него нутро свело. Свой он немножко как ты сам. Варвара Лукинишну с Я смотрю, они мыши нечищенных кладут. Говорят, работать неком Я понимаю, но все-таки вот...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 Что такое конь, вы не знаете? Бенедикт подумал. Еще подумал. Даже покраснел от натуги. Сам сколько раз это слово писал, а как-то не задумывался. Должно быть, это мышь. Почему вы так думаете? А потому что, а я тебя не холю, а ешь овса не неволю. О, точно мышь. Ну а как же тогда? Конь бежит, земля дрожит. Ну, стало быть, крупная мышь Ведь никак Начнут возиться, в другой раз и не уснешь Ведь помните, Федор Кузьмич Слава ему тоже пишет Жизни мышки беготня, что тревожит ты меня Но мышь это точно Странно все же как-то Нет, вы меня не увидели Варвара Лукенишна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 Сверель запела на мосту, и не в цвету Яблони подняла в высоту звезду зеленого дну И стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту так. Вот это один голос, а вот допустим... На мосту? Перебил Бенедикт А, это должно быть поганый мосток Знаю, я там черверей ловил Там действительно глубина порядочная А мне делае, тю-тюхнешься и поминай, как звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска подняла. Когда козляков гонит, непременно один допровалится. Да я это место знаю. Нет, нет, я не там. Ну, прислушайтесь. В посаде, куда ни одна нога не ступала, одни души губы. Той вестник осиновый лист, он безгубы, Безгласен, как призрак. Белей плодна.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 Усику ушастому тоже интересно. Ишь растопырился. А стихи вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это своеволе. Ах, боже мой. Ну, пойдемте работать. Сейчас колотушку ударит. Барвала Лукинишина обвела глазом закопченную палату. Ржаве накурили так, что не продохнет. «Знаете, так хочется об искусстве поговорить. А приходите ко мне домой. Право, приходите!» «Ладно, зайду как-нибудь», — сказал Бенедик с неохотой. «Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с удовольствием. В баньку попарится, потом и в гости. А так успеется. А может, если зажмуриться оно и ничего. Баба добрая, еще и суп нальет». рабочей избе все в сборе Сел перебелять новую сказку Колобок Смешная такая история Ужасти Этот колобок и от бабушки ушел И от дедушки ушел И от медведя, и от волка О лесу, знай, себе катался Песенки пел веселый С прибаутками Я колобок-колобок По амбару метен, по сусеку скребен На сметане мешен, на кошке стужен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 Веселый такой колобок. всю песенки пел. Жизни радовался. Вот пфф, не стало его. За что? Представил с Бенедикту, как сидит он в детстве на печи, свесив валенки. А за окном метель гуляет.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 Кто бы им столько мышей ловил? И откуда бы они брали сало для свечек? Няу! А Бенедикт его любит. Протянешь ему пальцы, а он обхватит ручонками и мурлычет. Няу!